Глава 10. Вокруг света с Симпсонами. Я был в 113 странах. Не по своей воле. Я бы предпочел путешествовать из Диснейленда в Дисней Но моя жена обожает путешествовать. Мы были на Северном полюсе и на Южном полюсе. Если кто-нибудь откроет Западный полюс, мы наверняка туда отправимся. Моей жене удалось затащить своего очевидно еврейского мужа во все антисемитские уголки планеты – Иран, Ирак, Сирия, Южная Каролина. Почему я соглашаюсь? Потому что боюсь мою жену больше, чем ИГИЛ. Организация запрещена в России. Я вечно куда-нибудь еду. Главы книги, которые вы держите в руках, были написаны в Казахстане, Узбекистане, Египте, Японии и Эбкот-центре. Эти слова я печатаю в суданском городе под названием «Вау». Вы, может быть, путешествуете, чтобы отвлечься от работы?» но я такую роскошь позволить себе не могу. Во всем мире смотрят Симпсонов. Я осознал это в первый день в Иране. Наш экскурсовод спросил, кем я работаю. Как я мог это объяснить молодому человеку, никогда не покидавшему Тегеран? В Иране вообще есть мультфильмы? Я сценарист в одном сериале, начал я. Называется «Симпсоны». Слушайте, ранние сезоны были лучше, сказал он. но даже плохая серия Симпсонов лучше хорошей серии Гриффинов. Я решил его усыновить. Симпсоны – единственное, что есть общего у израильтян и палестинцев. В Ираке уличные бои останавливались с пяти до шести часов вечера, чтобы все могли посмотреть по паре серий. Если бы наш сериал показывали там круглосуточно, на Ближнем Востоке воцарился бы мир. В Курдистане наш экскурсовод Реввар – Довольно убедительно подражал голосу Джули Кавнер. «Люблю моего Гомерчика». В Сингапуре меня окружили фанаты сериала. Девушки рвали на мне волосы и одежду, как будто я Джастин Бибер. Это было кошмарное ощущение. И я очень жду очередной поездки в Сингапур. В ресторане в Малайзии официант сказал мне. «Гомер Симпсон – очень малайский отец». Через пять минут турист из зданий произнес У «Симпсонов» очень датское чувство юмора. У датчан есть чувство юмора? Австралийцы, канадцы, индусы и англичане любят наш сериал, но нигде его не обожают так, как в Южной Америке. Там «Симпсонов» показывают в испаноязычном дубляже, сделанном мексиканскими актерами, и все думают, что это сериал про мексиканскую семью. Наши мексиканские актеры озвучивания получают по 30 долларов в неделю – А Гомер – 40 долларов, потому что все записывают на его микрофон. Это не расизм, это факты. В конце концов, наши мексиканские актеры устроили забастовку. Не столько из-за денег, сколько из-за чувства собственного достоинства. Я подумал, ты же мексиканский Гомер Симпсон, о каком чувстве собственного достоинства может идти речь? Ладно, а это уже кажется расизм. В 1990 году, когда сериал начали адаптировать для зарубежных рынков, мы сделали кое-что, чем обычно никто не заморачивается. Отправили нашего автора Джея Когина в кругосветное путешествие, чтобы он контролировал подбор локальных актеров. Он превосходно справился с задачей. Французские голоса Марш и Гомера влюбились друг в друга и поженились в 2001 году. Если вас когда-нибудь интересовало, как Марш могла полюбить Гомера, вам нужно увидеть этих двоих. Они в точности похожи на своих персонажей. Жена высокая и худая, муж приземистый и пухлый. И каких их персонажи, они влюблены друг в друга. Лямур. В каждой стране мне говорят, что местные голоса лучше оригинальных. Даже в Чехии, где марш озвучивает мужчина. А в Финляндии, как выяснилось, дети учатся читать по Симпсонам. Сериал там показывают на английском с финскими субтитрами. Если вам интересно, как во всем мире умудрились перевести наши шутки и каламбуры, то ответ прост – никак. Все наши тонкие шутки с вывесками остаются на английском, без перевода. В японской версии, когда Барт звонит в таверну Мо и просит позвать к телефону мистера Коголика, имя Ал. перевод звучит так – «Я ищу очень пьяного человека». По моим оценкам, до трети наших шуток теряется в переводе, но ничего страшного. Те две трети, что остаются понятными, иностранцам очень нравятся. Если вы работаете на телевидении, то каждый раз, когда видите телевизор, в магазине, в чем-то окне, вы надеетесь, что там показывают ваш сериал. В Боливии это действительно произошло. Старушки, пледшие корзины, смотрели Симпсонов на крошечном черно-белом экране. На самом деле, в Боливии были народные волнения, когда вместо повтора четырех серий там стали показывать три – «Редактор, это действительно произошло?» «Я – да». Когда я там был, боливийский экскурсовод привел меня к себе домой, в однокомнатную квартиру, в которой жили пять человек. У них не было кухни, у них не было туалета, но у них была огромная коллекция мерчендайза «Симпсонов». Постеры «Симпсонов» на стенах, стаканы с «Симпсонами» в шкафах. Мэтт Грейнинг разбогател, потому что этот парень «разорился». Но наш колумбийский экскурсовод, кажется, главный фанат Симпсонов в мире. Когда он узнал, кто я, он три дня бомбардировал меня малоизвестными фактами о сериале. Судя по всему, единственная шутка, которую невозможно адекватно перевести на испанский, это реплика Гомера об апоссумах. А вон того крупного я назвал Кусака. «Япония – единственный большой рынок, на который Симпсонам не удалось пробиться». Судя по всему, японцы ненавидят мультфильмы, в которых у персонажей по четыре пальца. Дисней там тратит огромные деньги, чтобы доанимировать Микки Маусу пятый палец. Что так смущает японцев в четырех пальцах? Вы не поверите. Якудза доказывает свою лояльность ампутации мизинца, поэтому четыре пальца на руке – верный знак, что вы бандит. То есть для японцев Симпсоны – это клан Сопрано. «За несколько недель в Японии я нигде не видел наш сериал и начал по нему скучать. В конце концов я сказал экскурсоводу, что пишу для Симпсонов». Его глаза загорелись. «Серьезно? Их еще показывают?» «Да, уже 30 лет как», — сказал я. «Вау! Не могу поверить, что вы пишете для Флинстоунов». «Не Флинстоунов, Симпсонов». Он удивился. «Вы их называете Симпстоунами?» «Нет, Симпсоны». «Флимпсоны?» Я сдался. «Да, я пишу для флимпстоунов». «Никогда о них не слышал». Хотя почти везде в мире любят наш сериал, французы его ненавидят. Почему? Потому что французы дураки. Серьезно, в первом сезоне у нас была серия, в которой Барт едет во Францию, и французы сняли сериал с эфира на 17 лет. С тех пор его вернули, и французы его уже любят. Все это заставило меня понять одну ключевую для Симпсонов вещь. Американцы смотрят на Гомера и думают, да это же мой отец. Иностранцы смотрят на Гомера и думают, да это же американец. На самом деле, Венесуэла перестала показывать наш сериал, потому что он продвигает чуждые американские ценности. Они убрали нас из эфира и поставили туда спасателей Малибу. Редактор, это действительно я. Да, блин. В странах, где любят наш сериал, обычно не смеются, когда герои приезжают в их страну. Как известно, после поездки Симпсонов в Рио, городской совет по туризму пригрозил подать на нас в суд. Претензия звучала примерно так. В Рио-де-Жанейро Симпсоны сталкиваются с карманниками, грабителями, трущобами и дикими обезьянами. В Рио нет диких обезьян. Через некоторое время я приехал в Рио и увидел там сотни диких обезьян. Также меня дважды ограбили за первые два часа после прилета. Второе ограбление произошло в десяти метрах от полицейского, загоравшего на капоте патрульной машины. Он предпочел не вмешиваться. Редактор. Это я. Да, да и да. Самая странная реакция была на поездку Симпсонов в Канаду. На следующий день канадцы пожаловались. Что-то вы не очень над нами издевались. Вообще-то тут тоже много всякой тупой фигни». «О, Канада! Огромная страна! Крохотное эго!» Я читал лекции о Симпсонах в 21 одной зарубежной стране. От Израиля до Индии, от Китая до Катара, от Чили до... Кажется, на че больше нет стран. В Катаре моими слушателями были мужчины в длинных белых халатах и женщины в паранджах. Люди с самым разным уровнем дохода. От миллионеров до миллиардеров. Все они любят Симпсонов и их острый юмор. Но все они были шокированы, услышав его от настоящего живого человека. Это известный парадокс. Когда Гомер душит своего сына, это смешно. Когда вы душите своего сына, это уголовка. В какой-то момент я сказал, «Меня просили не показывать мой мультфильм «Голубой утенок», потому что в Катаре якобы нет гомосексуалистов. Удивительно, но отсюда я вижу как минимум восьмерых». Все в ужасе замолчали, а потом взорвались хохотом. И это единственный взрыв, который вы хотите услышать, будучи на Ближнем Востоке. Один шейх вскочил с кресла и выбежал из зала. Он не мог сдержать восторга. Ничего подобного они раньше не видели и не слышали. Потому что единственный, кроме меня, еврей в Катаре содержится в королевском зоопарке. Гомер Симпсон и мистер Пибоди На каждое Рождество продюсеры Симпсонов дарят нам подарки. В прошлые разы это были скейтборды с изображением Барта, желтый шар для боулинга с портретом Гомера, ведро для льда с нарисованным на нем лицом Мо. Лицо Мо на самом деле понижает коллекционную ценность. Это очень трогательные и продуманные подарки, настолько, что мы иногда получаем их в январе или июле, или вообще не получаем. Тем не менее, эти подарки пользуются огромным успехом у сценаристов и у домработниц, которым они их передаривают. В 2009 году нам подарили GPS-навигаторы, говорящие голосом Гомера. Это был отличный подарок, особенно в эпоху, когда смартфоны и приложения для них еще не появились. Денка Касталанетта провел в студии четыре дня, записывая гомеровские реплики. «Ох, ох, впереди поворот направо!» «Ммм, туннель!» Каждая поездка заканчивалась словами «Вы достигли пункта назначения и можете собой гордиться, потому что вы – гений!» Это было очень забавно в первые пару поездок. «Довольно быстро эти шутки стали действовать на нервы», – сказал Майк Прайс, который и написал эти шутки. «Несмотря на это, я пользовался гомера Навигатором довольно долго, просто не знал, что в любой момент голос можно поменять на стандартную вежливую женщину». Серьезное испытание на долю Гомера выпало во время нашей поездки в Салем, штат Массачусетс. Я задал пунктом назначения Эссексский музей Пибоди. Навигатор привел меня в полузаброшенный дом двухсотлетней давности. Оказавшийся внутри экскурсовод был натурально шокирован. Никто никогда сюда не приезжает. Я ответил, мой друг сказал, что Пибоди в Эссексе – одна из величайших картинных галерей Новой Англии. Экскурсовод сказал, «Это не музей Пибоди в Эссексе. Это дом-музей Джорджа Пибоди. Вы вообще не в том городе». Неудивительно, что я почувствовал себя дураком. Дорогу мне подсказывал тупейший герой в истории анимации. Тут в музее зазвонил телефон. И еще одна большая редкость для этого заведения. Гид взял трубку, послушал и повернулся ко мне. «Это местная газета». Им вообще не о чем писать, и они спрашивают, не происходит ли тут чего-нибудь. «А, а вы, случайно, не знаменитость? Типа того, — ответил я. Я сценарист Симпсонов, и меня сюда привел навигатор с голосом Гомера. «Обалдеть! Вот это история!» — воскликнул он, словно я был внезапно нашедшейся Амелией Эрхарт. Через несколько минут у входа с визгом припарковалась машина, из которой выскочил журналист. Это было самое громкое событие в истории дома-музея Джорджа Пибоди со дня смерти Джорджа Пибоди. Журналист взял интервью у меня и моей жены, сделал несколько фотографий и унесся прочь. После этого гид дал мне карту, бумажную карту, и нарисовал на ней, как проехать к музею Пибоди в Эссексе. Он действительно оказался превосходным, как и было обещано. На следующий день я гулял по центру города Пибоди. Из проезжавшей мимо машины высунулся водитель и крикнул с северо-восточным массачусетским акцентом. «Эй, Гамар Симпсон, ты говнюк!» «Кто этот человек? Откуда он меня знает? Почему я говнюк?» Я заметил автомат по продаже газет, помните такие, на углу. Прямо на первой полосе местной газеты был опубликован заголовок. Худший навигатор в истории приводит сценариста Симпсонов в Пибоди. И цветное фото нас с женой. Мы бы не заслужили такое огромное фото, даже если бы выиграли кентуккийское дерби. Похоже, им правда было совсем не о чем писать. Когда мы вернулись домой, я отдал гомера-навигатор нашей домработницы. У нее нет машины, и она не говорит по-английски. Но подарок ей очень понравился. Худший человек в Австралии. Австралийцы обожают «Симпсонов», кроме, естественно, серий, в которые герои туда приезжают. Ее даже ругали в австралийском парламенте. Причем не за то, что в местных тюрьмах бьют заключенных гигантским сапогом по заднице. И не за то, что офис премьер-министра находится посреди пруда. Нет. Они взбесились из-за того, как наши актеры пытались изобразить австралийский акцент. Тут надо понимать, что настоящий австралийский акцент абсолютно неразборчивый. Хорошо, если вы понимаете половину слов. Обычно это первая половина. Знаешь, если бы я избирался в ваш конгресс, я бы ланга-данга, ланга-данга-данга. -данга. Но иногда можно разобрать и вторую половину. Ланга-данга, ланга-данга, и тут я проснулся рядом с мертвой проституткой в горе креветок. Я шесть раз был в Австралии и встретил только одного местного жителя, которому не нравились симпсоны. Это был мой экскурсовод по городу Кэрнс. Далее следует дословное воспроизведение одного из многих наших с ним диалогов. Экскурсовод. «А где ты работаешь, чувак?» «Я». «Я сценарист мультсериала под названием «Симпсоны». Экскурсовод». «А, так это идиотский мультик». «Я». «Ну, здесь он многим, кажется, нравится». Экскурсовод. «Ага, моей дочери нравится. Сто раз ей по губам бил, чтобы не цитировала Симпсонов». «Я». «У нее вы говорили лейкемия?» Экскурсовод. «Да-да. Не могу простить вас всех за то, что вы оскорбляете религию». «Я... странно, потому что недавно нас хвалил Папа Римский за пропаганду христианских ценностей». Экскурсовод. «Да он мудак просто!» Показывает пальцем. «А тут у нас набережная, абсолютно уродская. и Ее построили евреи, а у евреев вообще вкуса нет». «Я... я вообще-то еврей». Экскурсовод. «Да я заметил». Под конец экскурсии я гадал, сколько нужно оставлять на чай антисемиту, избивающему своего ребенка. И тут он сказал... Экскурсовод. Вот мой адрес. Пришлешь моей дочери сценарий серии Симпсонов с твоим автографом? Я. С удовольствием. Экскурсовод. И Еще один для меня. Четыре страны, без которых можно обойтись. Я посетил более сотни стран, большинство из которых мне понравились. Но есть несколько, в которые смело можно не ездить. Первое. Гана. В Западной Африке есть четыре тонкие длинные страны, похожие на четыре пальца. Три из них очень симпатичные – Того, Бенин и Берег Слоновой Кости. Жирный палец посередине – это Гана. Там все очень злые. Каждый день я наблюдал драку. «Однажды мой водитель выскочил из машины и избил полицейского». Основа экономики Ганы – сувенирные гробы, стилизованные под тыквы, голубей, порше и всякое такое. Мертвым там быть гораздо интереснее, чем живым. Вторая – Алжир. Французские колонизаторы одарили Алжир двумя вещами – угрюмостью и багетами. Каждое утро по улицам бродят мрачные алжирцы, жующие метровые французские батоны. Они очень дешевые, правительство субсидирует выпечку. Поэтому местные объедаются багетами, а остатки бросают на землю. К полудню улицы по колено покрыты хлебными огрызками. Это довольно сюрреалистическая картина. Неудивительно, что здесь происходило действие романов Камю. Третье – Куба. В следующий рай, когда вы увидите заголовок «Куба – Карибский рай», внимательно посмотрите на фотографии. Не существует ни одного приличного вида гаваны. Это полуразрушенный грязный город, в котором ничего не чинили с момента, как оттуда сбежал Ланский. Кастро сделал невозможное. Превратил тропический рай в Венгрию времен Холодной войны. Четвертое. Гондурас. Если бы Спрингфилд был страной, он был бы Гондурасом. Самое опасное место на Земле, не являющееся театром активных военных действий. И что еще хуже, место рождения комика Карлоса Менсиа. Столпы национальной кухни – пицца-хат и апплбис. И сервис в них оставляет желать много лучшего. Вот один диалог. Официант. Сегодня в меню курица и рыба. Я. Спасибо. Нам одну курицу и одну рыбу. Официант. Что вы будете заказывать? Я. Я буду курицу. Моя жена – рыбу. Официант. Так, а для дамы? Я. Она будет рыбу. Официант. «Отличный выбор! Две рыбы!» «Я... Ладно, две рыбы!» Через два часа он принес нам заказ. Три говяжьих буррито. Из другого ресторана нас, по причине которую я так и не смог понять, выгнала старуха с огромным ножом. В Гондурасе все настолько плохо, что я не всегда вспоминаю, чтобы рассказать, как меня похитили. Таксист угрожал завести меня в джунгли и там бросить, если я не дам ему сто долларов. Когда я отказался, он понизил ставку до 20 долларов. Я снова отказался. В конце концов, он высадил нас у гостиницы, забыв остановиться у ресторана, в котором у нас был оплачен обед. Да, мне 43 года, и хулиган оставил меня без обеда. Жгучий вопрос. Почему сериал идет так долго? Как я упоминал в начале книги, до премьеры «Симпсонов» никто не верил, что они продержатся дольше шести недель. В те времена нестандартные сериалы – даже превосходные, вроде полицейского отряда, дольше не жили. С тех пор прошло больше полутора тысяч недель, суммарно 30 лет, а «Симпсоны» все еще в эфире. 30 лет! Представьте только! Если бы «Симпсоны» старели, как обычные люди, Барту было бы 40 лет, Марш была бы на пенсии, а Гомер бы 9 лет как умер. В чем секрет такого долгожительства?» Критики и исследователи выдвигали на этот счет множество теорий в диапазоне от неправильных до абсолютно неправильных. Объяснений ни у кого нет. А я наконец понял, что все задаются неверным вопросом. «Верный» звучит так. «Почему другие сериалы не идут так же долго, как Симпсоны?» Ответ простой. Актеры. В игровом телевидении актеры устают от того, что играют одну и ту же роль каждую неделю. Джерри Сайнфилд устал играть Джерри Сайнфилда. Друзья в друзьях перестали быть друзьями в реальной жизни. Только один игровой сериал продержался почти так же долго, как Симпсоны. И то потому, что его главный герой никогда не жаловался. Этот сериал назывался «Лесси». Мультипликация выходит поколениями. Гриффины остаются хитом полтора десятка лет. Южный парк длится уже 22 сезона. Микки Маус и в 90-летнем возрасте живее всех живых. Хотя он жутковатый и не смешной. Что приводит нас к вопросу, когда все это кончится? Мой ответ на него всегда один. Прекратите спрашивать. Это невежливо. Это как спросить бабушку, когда она собирается умирать. Она не знает и не хочет об этом задумываться. Даже наши продюсеры задаются этим вопросом. Каждые пять лет они говорят. Ладно, позади уже двадцать, двадцать пять, тридцать сезонов. А верная пора закругляться. Это как подойти к той же самой бабушке и сказать «Бабуль, тебе уже 75, хорошая круглая цифра, давай-ка полезай в гроб». Никто из авторов не хочет, чтобы сериал заканчивался, пока у нас есть истории и необходимо сплотить алименты. Более того, никто толком не знает, чем и как закончить Симпсонов. Мы десятилетиями об этом думаем и так ни к чему и не пришли. И еще до того, как самая первая серия вышла в эфир, у Мэтта Грейнинга было две идеи для финальной серии. Первая. Признаться, что Красти – это на самом деле Гомер, если посмотреть на Красти без макияжа, становится очевидно, что он выглядит в точности как Гомер. Несмотря на то, что Барт обожает Красти и ненавидит Гомера, эти двое – один человек. Вторая – заставить Марш снять ее высоченный парик и обнаружить длинные заячьи уши, как у кроликов в Мэттовском комиксе. Жизнь в аду. Ну как, нормальный финал сериала? Гомер – это Красти, а Марш – гигантский кролик. Одновременно бесячий, как в Сайнфилде, и непонятный, как восстаться в живых. В 2011 году конец Симпсонов казался вполне реальной перспективой. Наши рейтинги были по-прежнему высокими, но бюджет выходил из-под контроля. После двух десятков лет регулярного повышения зарплат, даже наш уборщик зарабатывал 700 тысяч долларов в год – Как раз, когда нам стало казаться, что близится время финальной серии, она у нас появилась. Стюарт Бернс написал «Праздники минувшего будущего». Серия пришла из корейской анимационной студии и оказалась трогательной, умной и забавной. Праздничный спецвыпуск из 2040 года рассказывал о будущем всех наших героев. Это был идеальный финал сериала. «Симпсоны» начались с рождественской серии и ею должны и закончиться. Проблема решена. И тут мы получили ужасное известие. Нас не отменили. Абсолютно все, кто работал на «Симпсонах», актеры, сценаристы, даже тот уборщик, согласились на снижение зарплат. Почему? Потому что мы любим свою работу и любим свой сериал. «Праздники минувшего будущего» вышел в эфир 7 лет назад, так что последней серии у нас больше нет. Может быть, мы используем финал «Симпсонов» для того, чтобы расставить все последние точки? Мэгги наконец заговорит, дедуля умрет, мистер Бернс умрет, Гомер застрелит Фландерса, Марш застрелит Гомера, а потом снимет парик и окажется, что она кролик.